Глава 16.4. Эсфер. Я не так уж и долго отсутствовал в лучшем из миров. Лучший — это тот, в котором бьется сердце моей истиной. Найти дорогу сюда, вернуться в тело, сбросить бремя каменной скорлупы, поменять и постать – все требовало минимального усилия мысли. И было не сложнее, чем подняться по лестнице, будучи человеком. Все было слишком естественно. Я лишь слегка изменил угол зрения и понял, как устроен миропорядок, как обратить себе на пользу естественные законы бытия, как с минимальными усилиями заставить изогнуться время и пространство. Сейчас я отогнал эти знания, как стайку навязчивых мошек и сконцентрировался в текущей реальности, усекая видение и понимание до почти человеческого. Я дракон. Эсфер. Наследник тысячеликой богини перерождения явился в храм своей божественной матери очень вовремя и теперь держал в руках Диару. Мне несложно было попросить время подыграть мне и поймать жену в полете, отброшенную взрывной волной, так чтобы Диара осталась невредима. Моя боевая маленькая черная змейка. Впрочем, нет, теперь Диара была маленькой черной драконицей, потому что ипостась змею она утратила». Я быстро понял, как именно. Признаться, я не предвидел, что укусить мою мать, чтобы вести созданное мною лекарство, обойдется таким серьезным магическим откатом для моей молодой жены. А сейчас, заглядывая в медово-карие глаза моей женщины, я понял еще кое-что. Без магии, без запаха, без чутья дракона или усилий почти гениального разума. Просто по выражению ее счастливых глаз. «Я жду от тебя ребенка, Эсфер». Говорили мне эти глаза. Я знаю, любовь моя. Улыбнулся я в ответ. И перехватил Диару в своих объятиях поудобнее. Она тут же обвела мою шею руками. Я перевел взгляд на алтарь храма. Здесь было много интересного. Каменные обломки моей прежней скорлупы. Змея из черного камня. Материальный след второй ипостаси Диары, которая лишила ее моя могущественная мать. Впрочем, тут мы переходим к самому интересному. Взрыв положил начало процессу распада. Сложное становилось простым. Моя мать на глазах теряла божественную силу. Диа, тихо позвал я. «Я уколола ей смесь, лишающую сил». Тут же созналась моя жена, утыкаясь носом в мою шею. Так приятно. «Богиня сказала, что ее сила удерживает тебя где-то там, и ты не сможешь сюда прийти, и я...» «Ты в лучших традициях своей семьи...» Устранила препятствия на пути к своей цели, принцесса Моравия. Ласково улыбнулся я Диаре. Диа виновато потупилась. Я не хотела причинять никому вред, Эсфер. Но, как говорит мой папа, М... Лес рубит, щепки летят. Под сводчатым потолком прокатился хохот, стремительно перешедший в надсадный кашель. Это смеялась бывшая богиня. Вместо великой сущности, скорее космического явления, чем человека, об алтарь храма опиралась высокая женщина в балахоне, чуть не сгибаясь пополам от хохота. «Щепки? Это я, что ли?» «А она все-таки наглая, Эсфер!» — оскалилась бывшая богиня, отсмеявшись. «Мне нравится. Прекрасный выбор». И мама была права. Осознание вдруг пришло ко мне поразительно легко. Это действительно наш выбор, мой идеары. Дело не в метке и не в судьбе. Из миллиардов видов и форм мы притянулись друг к другу из разных уголков Вселенной, родившись в очень далеких друг от друга мирах. Надломили вероятности, сделали череду исключений, заставили прогнуться судьбы человеческие и божественные. И вот моя награда, моя беременная жена в моих руках, живая и здоровая, и наше с ней светлое будущее. Оно также в моих руках, как и сама Диара. Единственное, Эсфер, мама сделала шаг к нам, что меня смущает в этой истории. Мой дар тебе, в отличие от многих, по силам. И отвергать его, значит сходить с истины своей тропы. Я не отвергаю его, мама. Мягко перебил я и ощутил, как Дия напряглась в моих руках. «Но я не желаю вступать на этот путь сейчас, не прожив век дракона со своей женой. Я желаю насладиться этим временем, держать на руках детей, которых она мне родит, смотреть, как они растут, и когда придет время, вступить на этот путь вместе с ней, если она пожелает». Ди, Де, умненькая девочка, снисходительно прикрыла глаза мама, но все-таки между вами пропасть. Она подрастет, мама». У нее будет очень много времени. Не настолько. Придется пренебречь разницей наших потенциалов, мама. Невозможно. Значит, и я не пойду божественной тропой. Повисла пауза, и богиня нехотя протянула... Процесс запущен, Эсфер. Кто-то должен выполнять обязанности. Твоя супруга лишила меня божественной сути. Так что придется тебе взойти на эту тропу именно сейчас, — А Диара, увы, еще много столетий не будет готова. Нет, мама. Я поставил льнущую ко мне Диару на ноги и обнял. Я так решил. Этого достаточно. Это полноценная причина. Мне не нужно ее обосновывать всеобщим благом. Она исчерпывающая. Не понимаю тебя, сын. Я так решил. Я остаюсь на этом свете. Женой. Человеком. Магом. Драконом. А потом мы вознесемся, когда оба этого захотим, если захотим. Но, Эсфер, штормовые глаза матери смотрели на меня серьезно и глубоко. Есть ответственность. И эта ответственность принимается только добровольно, в нужное время. «Твое наступило», — с нажимом произнесла богиня, приближаясь еще на пару шагов. «Нет. Твое время сейчас, мама» а мой путь — другой. Я сам написал свою судьбу. Я не хочу быть несчастным, мама. Я не хочу потерять любовь Диара. Это любовь и есть божественный свет. Мама просияла. Да неужели? Губы бывшей богини изогнулись в легкой усмешке. Да, мама, я все познал. Не сияние разума, сияние духа, любви. Мир стоит на столпах разума, но любовь. Делает всю конструкцию живым объектом. «Как сложно, сынок!» Показательно закатила глаза мама, затем кивнула на Диару. «Надеюсь, эта девочка тебя потянет». Уже потянула. Ответил в тон матери и оскалился. «Вижу». Симметрично оскалилась мать. Еще пара шагов, и мы сблизились достаточно. Мама обняла нас с Диарой. Моя жена снова напряглась, но никак не прокомментировала. А я... Выхватил из пространственного кармана третий флакон с медово-золотистой смесью. И, не давая себе времени на раздумья, коротко уколол маму в плечо. Прямо сквозь длинный рукав балахона. Она не дернулась. Точно ждала этого. Я медленно ввел смесь и отбросил пустой флакон с иглой. Затем мама медленно осела на пол. Мы с Диарой опустились рядом, придерживая богиню. Она перестала дышать. Миг. Два. И когда ее глаза распахнулись снова, они уже сияли божественным огнем, как прежде. В них клокотала вечная буря, а зрачки меняли форму, то вытягиваясь в нить, то изгибаясь пугающими полулуниями, и вдруг мама исчезла. И возникла вновь через миг, уже стоя в белоснежном длинном платье на каменном алтаре, а за ее спиной расправлялись каменные крылья. «Я помог жене подняться на ноги». «Вы стоите друг друга» хмыкнула мама. «Диа, я не хотела причинять себе вред. Верю». Сложила руки на груди Диара. «Сдается мне, она не до конца верила маме. А богиня тем временем обратилась к гигантским каменным зверем и стаяла в воздухе. Я сделал несколько шагов к алтарю, вытащил из пространственного кармана последний предмет, который там оставался, и положил на алтарь. Это была книга. Одна из написанных мною аскарских сказок. Тот самый последний аргумент для богини, которому мне так и не понадобилось прибегнуть. Каждый должен оставить в храме какой-то дар. Богиня поженила нас, и я оставлял ей великую плату. Знаю, она вернется за лазурным томиком с посеребряными страницами, где я описал судьбу одного очень дорогого ей человека. Дракона. Так подробно, как смог рассмотреть. «Я помню тебя человеком, мама. И люблю тебя». «Но дальше я иду один», — произнес мысленно, — «молодец, мальчик мой», — донеслось до меня с легким ветерком. Я покачнулся, и мне под руку тут же подлезла Диара. Накатила короткая слабость, я стремительно терял божественные силы. Ведь золотистая смесь была самым простым, что я изобрел. Проще ловца снов в виде барельефа на потолке, хотя по механизму действия на него походило — смесь, передавала богине назад нежеланные для меня силы. Я лишь задал команду в процессе введения инъекции частью разума. Другой частью. Слился со своей истиной и использовал наше единство, чтобы отдать правильный приказ артефакту кольцу на пальце моей жены. Дея как раз вымазывала его каплей крови, когда коснулась моей статуи в зазоре между чешуйками. Кровь есть жизнь. Все было предельно просто. Прежде чем уйти... Я уменьшил статую черной змеи. Новая загадка для меня, как вернуть ее диаре. Но я это решу. А пока я спрятал каменную змейку в пространственный карман и взял за руку жену, вывел ее из храма в слепящий светлый зимний день, поправил серый аскардский мех на плечах жены и повел мою возлюбленную домой, нежно приобняв за плечи. Диара была молчалива, на ее губах блуждала счастливая улыбка. Под яркими солнечными лучами глаза ее были такого невероятного нежно-медового оттенка, и сама одея пахла медом и персиками. Как же сильно я ее любил, как желал! С каждым шагом от храма истаивали следы моего божественного знания. Еще несколько мгновений и все до капли вернется назад, тысячеликой. Но я ни о чем не жалел. Как приятно было знать, какова будет наша прекрасная жизнь с Диарой, почти вечность. Пожалуй, я хочу написать ее для Диары. Уже вижу, как будут выглядеть пухлые томики: как мы с Диарой уютно расположимся на резном диванчике напротив камина, в лесном домике, как где будет читать аскардские сказки полулежа на моей груди, я буду гладить ее округлившийся животик, вдыхать запах ее волос, а пока мы шли по тропе в зимнем лесу, легкий ветерок и тихий скрип снега под ногами, Я запоминал каждое переполненное счастьем мгновение. Я вел любовь всей своей жизни домой. Все было не зря. Я люблю тебя, Эсфер, — ласково шепнула Дия, интонационно выделяя тебя. Как же долго я этого ждал.